Глава 12 «Вы знаете, — осмелела я, — в артефактной лавке стояло приспособление, даже не знаю, как его назвать. У нас оно называется «Кухонный комбайн». Я так понимаю, что на магическом камне работает. С помощью миксера готовят омлеты, кремы для выпечки, соусы, муссы, коктейли и многое другое». «Эй, лавочник! — подозвал Алексиан продавца. «Берёшь кристалл и упаковываешь всего и побольше, чтобы мне не пришлось возвращаться сюда». «Господин дракон, смилуйтесь, откуда же у меня сдача с кристалла?» Он испуганно посмотрел на Лексиана. «Весь мой товар стоит в два раза меньше». «Хм, тогда будешь по присланной записке поставлять в мой замок раз в неделю приправы, орехи и изюм, пока не наберётся вся сумма, и за доставку минусой». «Благодарствую, господин Алексиан!» Кристалл исчез в кармане лавочника. «Я затем прибором, госпожа Марина, а вы пока набирайте пряности. Как закончите, всё отнесите в сани!» Ледяной дракон обратился к лавочнику. «Мне бы ещё шоколад и сгущённое молоко!» Решила попытать удачу. И она улыбнулась. Передо мной выложили тёмно-коричневый неровный куб. «Молока не держу!» «Но первый раз слышу слово «сгущённое». Вряд ли найдёте». «Спасибо», — громко ответила я. А под нос пробурчало, что сама сделаю. Главное, что сахар есть. «Госпожа, позвольте мне уложить аккуратно». Лавочник был доволен до нельзя. Конечно, ему пришлось два раза возвращаться в свой магазинчик, чтобы донести сумки, и ещё немного больше. Он выполнил приказ дракона, отсыпав каждой приправы, что были в продаже. «Каких-то я просила побольше, каких-то поменьше, не зная их назначения. Буду разбираться на кухне. Возможно, что-то подскажет барон. А если нет, то сложу всё для прислуги, которая уверена после моего отъезда появится». Запряжённые драконы повернули в мою сторону морду и принюхались. Тот, что был поближе, чихнул. Какие они чувствительные. Я не стала садиться в сани. Погода радовала отсутствием ветра, и ярким солнышком. Поэтому я стояла рядом и глазела на прохожих. Рядом топтался молчаливый бард. «Матушка, посмотри, какая удача!» услышала тонкий девичий голосок сбоку. «Неужели мы застали в городе господин Алексиана? Какая удача! Эй, девица, ты что тут стоишь, прислуга?» Ко мне подошли две дамы в лёгких одеждах. Головы украшали изящные прически. Меня чуть передёрнуло. Мурашки прошли по телу. как и мне холодно в таких лёгких одеждах. Добрый день, госпожа. Я не знала, как себя ведёт прислуга в этом мире, но подумала, что вежливо здоровается. Да, я жду господина Алексиана, временная прислуга. Сразу видно, что человеческая женщина... Девица обратилась к той, кого назвала матушкой. Упакована словно подушка. Как ты в замке не околела ещё, бедняжка? В глазах девушки, как мне показалось, было неподдельное сочувствие. «Тепло в замке», — пожала плечами. «Спасибо за заботу». Виолет доченька, а вон и господин Алексиан идёт». Женщина постарше приосанилась и сверкнула белоснежной улыбкой. «Господин Эль Савиан», — девушка присела в глубоком реверансе, «вы не представляете, как мы рады вас видеть. Я обещала, что не отступлю, поэтому приехала поговорить с вами с глазу на глаз. Уже искала проводника до вашего замка». «Напрасно, госпожа Виолетт». «Если я правильно запомнил ваше имя», — раздражённо бросил подошедший дракон. «Что напрасно?» — улыбка покинула её лицо. «Напрасно я тогда пожалел ваш цветок. Да и зря проделали такой далёкий путь. Я не ищу встреч с претендентками на мою руку и сердце». «Ах, так?» — на руках девушки заиграл огонь. Из моей груди вырвался крик ужаса. «Мамочки, помогите!» Вся троица обратила на меня внимание. Но меня удивило то, что девушка не кричала, а огонь сам по себе уменьшился. «Человек», — обидно бросила в мою сторону женщина постарше. «Значит, слухи верны, и госпожа Камилла эльсанти вам более интересно. Но чем? Я не менее богата и привлекательна». «Доченька, тише», — попыталась утихомирить Виолетт, родственница. «Народ собирается». «Ваша матушка права, госпожа Эль Мартимер». «Надеюсь, что мы больше не встретимся. Идёмте, госпожа Марина». Дракон поставил свёрток на кучу покупок и помог мне сесть. «Спасибо, господин Лексиан», — прошептала я, смотря вслед удаляющимся женщинам. «У неё руки горели», — поделилась я страхами. «Совсем забыл, откуда вы. Дамы, которых вы видели, из рода огненных драконов, очень эмоциональная Для огненного дракона вспыхнуть в порядке вещей». поэтому родители устроили мне смотрины, где практически все девушки были огненными. Думали, что таким образом у них получится растопить лёд в моём сердце. «Бедняжка», — беззвучно прошептали мои губы, «вы обязательно встретите достойную драконицу, господин Алексиан. Возможно, стоит пойти на празднование Нового года в город? Хороводы?» Ох, как долго смеялся дракон. Даже несколько раз или икнул, или хрюкнул. Успокоившись, пояснил, что у благородных нет привычки ходить на гуляния. «А вы заведите», — улыбнулась я. «Ну что, осталось купить мясо, морепродукты, фрукты, овощи?» На мои перечисления дракон грустно кивнул головой и взял вожжи в руки. Ещё через час было закуплено всё по списку. «Марина, мы должны заехать к заказчику драконов, чтобы он мог завтра забрать их из моего замка». а после этого сразу домой.